Еретик против папы. 20 декабря 1521 года профессор теологии университета в Виттенберге Мартин Лютер прилюдно у въездных ворот в город совершил святотатство, развёл костёр и бросил в него папскую буллу. В этой булле его приговорили к отлучению от церкви. Испуганные горожане взирали на богослова как на еретика. Собравшиеся студенты смотрели с восторгом. Так Мартин Лютер стал представителем нового направления в христианской религии Реформации, а затем лютеранства, протестантизма, евангелизма. Конфликт начался задолго до получения папской буллы. Ещё 31 октября 1517 года молодой монах Августинец написал свои 95 тезисов, в которых категорически возражал против многих догматов католической церкви, особенно против отпущения грехов. Индульгенция за деньги, значит, греши сколько хочешь, а потом откупайся. Чем больше денег, тем меньше грехов. Как это согласуется с моралью и с чистотой церковных помыслов? В свои тезисы он, согласно легенде, при всём народе прибил на ворота замковой церкви в Виттенберге. Затем этот монаха скета одетый во всё чёрное, знавший досконально Библию, стал распространять свои листовки по всей Германии. В них впервые был напечатан краткий перевод из Ветхого Завета с латинского на немецкий язык. Тайное за семью печатями стало явным. Теперь любой грамотный человек мог прочитать выдержки из самой главной книги верующих. Своим деянием Лютер восстал против местных священников, против самого Папы Римского, считавшегося наместником Бога на земле. Мартин родился в зажиточной семье горнорудного рабочего в городе Айзлебене. Потом семья перебралась в Эрфурд. Там Мартин стал учиться в университете, обзавёлся друзьями, участвовал в диспутах. Способный студент, надежда преподавателей, вдруг бросил занятия, покинул университет, стал монахом августенцем. Искал путь к Богу и к душе человека. 12 лет монашества, ограничение себя во всём. Он изучал религиозные книги, читал писания святых, много размышлял и пришёл к выводу, что человек верующий в посредниках не нуждается. Он должен сам напрямую обращаться к Богу. Ему одному говорить о своих радостях и бедах. Зачем при этом священники? Зачем папа? Не надо твердить молитвы, ответ надо находить в Библии. Пышные обряды, дорогие одежды священнослужителей только отвлекают людей от веры. Почему священник не может жениться? Зачем он умерщвляет свою плоть? Такие еретические вопросы никто не отваживался задавать. Никто не знал на них и ответа. О 95 тезисах мало кому известного монаха, осмелившегося подать голос в защиту верующих, дать им право самим распоряжаться своим религиозным чувством, узнала вся Германия. Лютера поддержали, но не все. Не поддержали и священнослужители. Они выступили против него. В тезисах Лютера они увидели угрозу своему институту власти, существованию всей католической церкви. Папа из Рима слал грозные письма. Лютер не подчинился решению папы, не поехал в Рим, не стал каяться. В 1521 году на специальном совещании всех немецких кардиналов в Вормсе от него потребовали отречения от своих взглядов. Он опять проявил строптивость, не подчинился, доказывал свое. Спорить с ним было трудно, священное писание он знал наизусть. «Моя совесть чиста», — сказал он, — «она подчинена Богу, я не верю папе и не подчинюсь ему, да поможет мне Бог. Аминь». Император Карл V обвинил его во всех грехах, приказал арестовать. Его ждало суровое наказание смерть на костре. Но схватить еретика не успели. Рыцари окружили карету, никого не подпустили к Лютеру и увезли монаха подальше от центральных городов в крепость Вартбург. Эту крепость он почти не покидал, сделал там полный перевод Библии на немецкий язык. В дальнейшем доктор Мартин Лютер преподавал богословие, женился, у него родились дети и умер он в своём родном городе Айслебене в кругу семьи. Он не представлял, что станет основателем Реформации. своими выступлениями он освободил религию от многих догматов, сделал её приближенной к человеку. При его жизни началось движение по созданию новой церкви, лютеранской, которая со временем заняла господствующее положение в Германии и в странах Северной Европы.